Бильярд по-энэмски. Как ни странно, в соседнем зале действительно помещался бильярд. На его ярко-зеленом поле белили перенумерованные костяные шары. Правда, их было много больше обычного. Перед тем, как начать партию, игроки выкладывали из них разные геометрические фигуры, а потом убирали со стола лишнее и приступали к игре. Мне не пришлось долго думать, чтобы понять, в чём дело. Бильярд очень удобное место для игры в фигурные числа. А с фигурными числами занимались многие прославленные математики. Вот почему у строителей музея сочли возможным отвести один зал под бильярдную. Девочка о фигурных числах до того дня и слыхом не слыхала. Сперва она расхохоталась, а потом заявила, что у чисел фигур не бывает, ведь они же не люди. Конечно, не людь согласился я. Число понятие воображаемое. Но из чисел можно выкладывать разные геометрические фигуры. Тут как раз бильярд освободился. Я придвинул к себе горку шаров и выстроил их в одну линию по порядку номеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Затем положил на середину стола шар номер 1 и пристроил под ним два других под номерами 2 и 3. Получился небольшой равносторонний треугольник, состоящий как бы из двух строк. В первой строке один шар, во второй два. Перед нами треугольник из двух числовых строк, сказал я. Число этих строк можно наращивать до бесконечности и всякий раз получать равносторонний треугольник, состоящий из большего числа шаров. Но мы люди скромные и ограничимся малым. Увеличим наш треугольник до, скажем... До 10 строк. И шары будем выкладывать слева направо по порядку номеров. А теперь продолжал я наращивать треугольник. Представь себе, что шары у нас не нумерованные. Хм? Сможешь ты сказать, сколько шаров пошло на постройку этого треугольника? Ну, конечно, фыркнула девочка. Возьму да сосчитаю. Это потому, что треугольник наш не велик. А если бы он был много больше, хм? Ведь смысл на его можно продолжить до бесконечности. М-м, да, сказала девочка. Задача на тут, пожалуй, со счёта собьёшься. Ничего, сказал я. У нас-то шары нумерованы. И поэтому мы можем сразу ничего не пересчитывая сказать, сколько шаров пошло на постройку треугольника из двух строк, из трёх, из двадцати, из тысячи, из миллиона. Для этого надо лишь посмотреть, какой шарик стоит справа. В конце последние строки. В первой строке это, конечно, номер 1. Один. один шар мы тоже условно принимаем за треугольник. Во второй номер 3. В третьей номер 6, в четвёртой номер 10, в пятой номер 15, в шестой номер 21, в седьмой номер 28, в восьмой номер 36, в девятый номер 45, в десятый номер 55. Эти-то числа, указывающие, сколько шаров ушло на постройку каждого треугольника, называют математики треугольными. А есть и четырехугольные, поинтересовалась девочка. Безусловно. Но называют их квадратными. И это уже совсем другой ряд чисел. Он образуется по другому закону. В ряду треугольных чисел каждое новое число образуется так. Первое треугольное число – один. Чтобы получить второе, прибавляем к единице следующее число натурального ряда, 2. 1 плюс 2 равно 3. Чтобы получить третье, надо прибавить к 3 следующее после двух число натурального ряда. 3 плюс 3 равно 6. Далее, поступая каждый раз так же, получаем числа. 10. 6 плюс 4. 15. 10 плюс 5, 21, 15 плюс 6, 28, 21 плюс 7, 36, 28 плюс 8, 45, 36 плюс 9, 55, 45 плюс 10. Как видишь, каждое второе слагаемое в скобках есть следующее по порядку число натурального ряда. Ряд четырехугольных чисел образуется иначе. Здесь... к предыдущему квадратному числу всякий раз прибавляется не просто порядковое натуральное, а порядковое нечётное число, то есть взятое не из натурального ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, а из ряда 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так далее. Но девочке надоело слушать, и она перешла от слов к делу. Она выложила квадрат из четырёх шаров. И тут же заявила, что первое квадратное число это 4. Ошибка, заметил я. Ты пропустила единицу. По правилам игры, все фигурные числа непременно начинаются с фигуры, которая условно изображена шариком номер 1. А во-вторых, почему ты думаешь, что 4 число квадратное? Да потому что оно стоит в последнем ряду справа, ответила она. Но я усмехнулся и увеличил квадрат, пристроив Справа к первой горизонтальной строке шар номер 5, ко второй номер 6, а внизу прирастил ещё одну строку из шаров с номерами 7, 8, 9. При этом шар номер 4 оказался уже не в конце строки, а внутри квадрата. Девочку это задачил. Я снова увеличил квадрат. Теперь крайним справа оказался шар номер 16. потом номер 25, потом номер 36. И тут стало ясно, что квадратные числа расположены не в конце каждой строки, как в треугольнике, а наискосок по диагонали. И это 1, 4, 9, 16, 25, 36 и так далее. Легко понять, что каждое следующее квадратное число есть сумма предыдущего и очередного нечётного числа натурального ряда. 4 1 плюс 3, 9, 4 плюс 5, 16, 9 плюс 7, 25, 16 плюс 9, 36, 25 плюс 11 и так далее. Любопытно, что каждое следующее квадратное число есть квадрат порядкового числа натурального ряда. 4 равно 2 в квадрате, 9 равно 3 в квадрате. 16 равно 4 в квадрате, 25 равно 5 в квадрате, 36 равно 6 в квадрате и так далее. И всякий раз основание степени указывает, из скольких строк построен квадрат. В первом один шар и одна строка. Во втором четыре шара и две строки. В третьем девять шаров и три строки, ну и так далее. Занятная игра, вздохнула девочка. какая от неё польза? Такая же, как от любой другой, сказал я, пожав плечами. Прежде всего, игра доставляет удовольствие, но в то же время и тренирует наш мозг, нашу логику. А уж математические игры в особенности. Они приучают нас подмечать числовые зависимости, а это иногда ведёт к нешуточным последствиям. Такая сложная отрасль математики, как теория вероятностей, началась именно с игры. с желанием угадать вероятность успеха. Что же до фигурных чисел, так ими и увлекались еще в древности, и это тоже привело к интересным открытиям. К примеру, древнегреческий математик Диафант установил, что если любое треугольное число умножить на 8, а потом прибавить к произведению единицу, то при этом обязательно получится число квадратное. Конечно, девочка захотела это проверить. Она умножила... треугольное число 3 на 8 получило 24, прибавило единицу и получило квадратное число 25. Я рассказал, что фигурными числами занимался ещё и Ферма, и он установил, что любое натуральное число можно представить суммой либо двух, либо трёх треугольных. Это легко проверить на тех треугольных числах, которые мы знаем. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Возьмем натуральное число 17. Его можно представить суммой 17 единиц. Но это будет наибольшее число треугольных слагаемых. А фирма имел в виду наименьшее. Ясно, что на сей раз это 15 плюс 1 плюс 1. Или 10 плюс 6 плюс 1. На меньшее число треугольных слагаемых семнадцать не раскладывается, а вот число двадцать может быть представлено в виде суммы двух треугольных чисел — десять плюс десять. «Посмотрите!» — перебила меня девочка. «Наш дорогой главный терятель выложил шарики горкой!» «Лучше бы сказать, пирамидкой!» — уточнил тот. Я получил её, положив в основании треугольник, состоящий из трёх шаров под номерами 1, 2, 3, а номер 4 положил сверху, и получил первое пирамидальное число 1 и 4. Ничего подобного, сказала девочка. Число 4 квадратное? Как видишь, не только квадратное, возразил я. Следующее по порядку пирамидальное число 10, в то же время и треугольное. Его мы получим, построив пирамиду с треугольным основанием из трёх строк и шести шаров под номерами с 1 по 6. Номера 1 2 3 4 5 6. На этот треугольник нарастим меньший из двух строк и трёх шаров номера 7 8 9. Сверху положим шар номер 10. А это и есть следующее после четырёх пирамидальное число. Новое пирамидальное число 20 получим, построев пирамиду с треугольным основанием из четырёх строк и 10 шаров под номерами с 1 по 10. На вершине которой окажется шар номер 20. Таким образом, таким образом, всякий раз очередное пирамидальное число находится на вершине пирамиды. Подхватила девочка и, подумав, добавила: "А ещё фигурные числа неразлучны с геометрией. То и говорить, это она правильно подметила. Хотя в дружбе своей с геометрией фигурные числа не одиноки. Недавно я бездумно чертил на бумаге разные геометрические фигуры, и вдруг заметил, что многие из них связаны с совершенными числами. Например, квадрат. У него четыре стороны и две диагонали. В сумме это равно шести. А шесть — число совершенное. Или восьмиугольник. У него восемь сторон и двадцать диагоналей. В сумме это 28, а 28 опять-таки число совершенное. Или куб. Это уже шестигранник, фигура объемная. У него 13 ребер по 2 диагонали на каждой грани, да еще 4 диагонали внутри куба. Все это в сумме опять-таки составляет совершенное число 28. 12 плюс 2 умножить на 6 плюс 4 равно 28. Я рассмотрел много фигур, плоскостных и объёмных, и мне удалось понять, в каких случаях число их сторон или рёбер вместе с числом диагоналей даёт число совершенное. У меня об этом даже статья напечатана в журнале Немские математические новости. Ты тысячи извинений, перебил мой рассказ главный терятель. Очень жаль прерывать вас на таком интересном месте, но что поделаешь? Боюсь позабыть то, что вспомнил. А, не уж-то ассоциация. Вспеснула руками девочка. Вот-вот, энергично закивал главный терятель. Я вспомнил, что значительность утерянного номера число совершенное и в то же время треугольное. Это уже немало, обрадовался я. Кажется, нам пора устроить конференцию, обсудить все наши данные и посмотреть, нельзя ли перейти к выводам. Неужели, неужели это возможно? взволновался главный терятель. В таком случае, чего же мы ждём? Похоже, он собирался заседать прямо в музее. Но девочка этому решительно воспротивилась. Она заявила, что тут нет кофе. А в таких ответственных случаях ни один сыщик без крепкого кофе не обходится. Это была сущая правда, и мы поспешили в ближайшее кафе.